Даже оставить хотя бы самый маленький кусочек на тарелке было бы такой же невежливостью, как встать и уйти из концертного зала до окончания музыкального номера под носом у композитора. Но вот, наконец, мама обращалась ко мне. «Милый, не оставайся здесь без конца. Поднимись в свою комнату, если ты находишь, что на дворе очень жарко. Но пойди сначала подыши воздухом», Нельзя садиться за книгу сразу после еды. Я направлялся к насосу с каменным жёлобом, украшенным там и сям, подобно готической купели саламандрами, оживлявшими истёршийся камень подвижным рельефом своих гибких аллегорических тел, и усаживался подле него на скамейку без спинки, под тенью сиреневого куста в том уголке сада, откуда был выход через маленькую калитку на улицу Сент-Эспри. На довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединенная с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Ее красные каменные плиты блестели словно парфирные. Она была похожа не столько на убежище француазы сколько на маленький храм Венеры. И вся была наполнена приношениями молочника, фруктовщика, торговки овощами, приходившими под час из довольно отдаленных деревень, чтобы посвятить ей первые плоды своих полей. И конек ее крыши всегда был увенчан воркующим голубем. В прежние времена я не задерживался в священной роще, окружавшей этот храм, так как прежде чем подняться к себе наверх и приняться за чтение, забирался в маленькую гостиную, которую занимал в нижнем этаже дядя Адольф, дедушкин брат, старый военный, вышедший в отставку в чине майора и которая, даже когда открытые окна давали доступ, если не солнечным лучам, редко заглядывавшим туда, то стоявший на дворе жаре, Неиссякаемый источало тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекочет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы выходим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик. Но уже несколько лет я не заходил больше в комнату дяди Адольфа, так как он перестал приезжать в Камбре вследствие ссоры происшедший между ним и моей семьей по моей вине при следующих обстоятельствах. В Париже один или два раза в месяц меня посылали навестить дядю, и я входил к нему обыкновенно, когда он кончал завтракать, одетый в скромную тужурку. За столом ему прислуживал лакей в рабочей блузе из грубого холста в лиловую и белую полоску. Дядя тотчас же начинал с ворчанием жаловаться, что я редко прихожу к нему, что его совсем забыли. Он угощал меня марципанами или мандаринами. Затем мы покидали столовую и проходили через комнату, где никто никогда не задерживался, где никогда не зажигали огня, комнату со стенами, украшенными золоченой резьбой, с потолком расписанным в голубой цвет в подражании цвету неба и с мебелью, обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только желтым. Располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим рабочим кабинетом. По стенам ее были развешаны гравюры, изображавшие на черном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу. Гравюры эти были в большой моде при Второй Империи, так как тогда считалось, что они напоминают помпейскую живопись. Потом к ним стали относиться пренебрежительно, а теперь снова начинают ими увлекаться на том единственном основании, какие бы другие основания ни приводились, что они напоминают Вторую Империю. И я оставался у дяди до тех пор, Пока не приходил к нему камердинер спросить от имени кучера, какому часу дядя прикажет закладывать лошадей.